За ужином, как это принято, присутствовали 9 человек, хотя клоди никогда не считала себя обязанной соблюдать старинные обычаи. Наверное, это было простое совпадение. Я уже назвал 6 гостей, кроме себя самого, и больше не пытался вспомнить, кто такие остальные два. Паразиты, наверное. Примечание «паразит», «парасит», «греческое сотрапезник». Так в Древней Греции называли тех, кто помогал при отправлении различных культов и имел право участвовать в общих трапезах. В Древнем Риме паразитами стали называть обедневших свободных граждан, которые зарабатывали бесплатное угощение, развлекая хозяина дома и его гостей. Конец примечания. Скорее всего, поэты. Клодия питала пристрастие к поэтам. Я разместился на правом ложе, с хозяйкой слева и ватиним справа от меня, как старший по положению крас, Занял почетное консульское место на правом центральном ложе с Бестией и одним из поэтов. На еще одном ложе возлежали Антоний, Фульвия и другой поэт. Клодия и Фульвия плюхнулись на ложе прямо рядом с мужчинами, презрев еще один обычай. На сей раз я это одобрил. Я в любой момент предпочел бы делить ложе с красивой женщиной, а не с уродливым мужчиной. Да хоть и с красивым, если уж на то пошло. Еда была замечательной. У Клодии вкус лучше, чем у большинства, и хотя угощение было щедрым и включало редкие яства и специи, она никогда не придавалась вульгарной расточительности, за которую презирали новоришей. Подавали лучшие вина, и никто как будто не рухнул замертво, хлебнув яда. Другое дело прислуживавшие нам рабы. Как и Янитар, они были необычайно красивы и так же, как он, едва одеты. Только кое-где драгоценные украшения и особо любимые Клодии драгоценные ошейники. Была в них дополнительная экзотическая утонченность. Все они принадлежали к разным расам и народам. Вино подавал мальчик-араб с громадными карими глазами. Полотенце приносила смуглая девушка-азиатка, а к кушанье нарезал мускулистый гал, обращавшийся с парой изогнутых ножей с неописуемым проворством. Главные блюда разносили на тарелках южани демонстрируя различные оттенки еще более темной кожи. Яйца принес бледно-коричневый мавританин, рыбу — чуть более темный нумидеец, мясо — темно-коричневый нубеец, а сладости — черный, как сажа эфиоп. Музыку же, напротив, играл маленький ансамбль альбиносов. Их необычная кожа походила на полированный мрамор с голубыми прожилками, а не спадающие каскадом волосы напоминали морскую пену. В отличие от остальных, они носили полупрозрачные повязки на глазах, позволявшие кое-как видеть. Я предположил, что причина этой странности в том, что Клодии не нравились их красные глаза. В такой компании разговоры, естественно, велись о политике, войне и международных отношениях. Это не было одним из артистических сборищ Клодии — поэтому два паразита вели себя тихо, благодарные за бесплатные угощения и за блестящее общество выдающихся вышестоящих лиц. Пока мы насыщались, беседа оставалась легкой, но, перейдя к послеобеденному вину, мы вернулись к тому, что по-настоящему заботило всех. Мы обсудили законы близящегося к концу года, особенно поразительное количество новых законов, протащенных Цезарем, Большинство из них были отличными, и их давно следовало бы принять, хотя мне и было больно в этом признаваться. Красс, с чьим мнением все считались, отбарабанил их, нарочито отсчитывая на пальцах, как торговка рыбой, вычисляющая стоимость корзины с кефалью. У этого человека была великолепная память, и он, как истинный политик, ухватывал относительную значимость всего и вся. Первый и самый важный принятый им закон — аграрный. На государственные деньги следует купить государственные земли в компании и распределить их среди двадцати тысяч ветеранов Помпея и нескольких тысяч городских бедняков, чтобы уменьшить чрезмерное население города. Сенат отказывался это сделать. «Дэций, тебе стоило бы слышать, как вопил Катон!» «Ничего удивительного», — сказал я. «Мы назвали те земли общественными». Но сенаторские семьи в течение поколений брали их в аренду почти бесплатно. — Включая твою семью, Дэций, — вставила Клодия. — Включая мою, — признал я. — Ну, — продолжал Крас, — Катон бронился и бушевал с пеной у рта почти целый день, пока Цезарь не пригрозил его арестовать. — Катон, скучный человек, — сказал Антоний. Фульвия придвинулась к нему ближе, чем это показалось бы приличным в любом другом доме. «Так и есть», — согласился Марк Лициний. «Как бы то ни было, на следующий день собралась такая толпа, что народное собрание пришлось провести перед храмом Кастора, и Цезарь зачитал свой новый закон со ступеней. Помпей и я, само собой, поддерживали его, занимаясь лишь тем, что добавляли немного столь нужного веса стороне Цезаря в сложившейся расстановке сил. Потом Биббл бросил в бой своих ручных трибунов, Анчария Фанния и Домиция Кальвина, чтобы те наложили вето. Толпа вырвала фасции у ликторов Бибула, переломала прутья и избила ими трибунов. Как трибуны могут заявлять, что они представители народа, если сам народ восстает против них? Во всяком случае, именно тогда Бибул помчался к себе домой и сказал, что наблюдает за знамениями. Он даже заявил, что собирается весь остаток года посвятить очищению от пороков поэтому нельзя вести никакие официальные дела». Это вызвало общий смех. «Какая архаичная чепуха!» — прокомментировал Ватиний. Кроме того, вставил Бестия Цезарь, верховный пантифик и ему принадлежит последнее слово в вопросах, касающихся религии. Но, полагаю, Библ решил, что попытка, не пытка, то было единственное оружие, которым он располагал. «В результате», — продолжал крас Цезарь не только получил свой закон, принятый народным собранием на чрезвычайном заседании, он к тому же заставил весь Сенат утвердить этот закон и дать клятву его поддерживать. От такой откровенной наглости захватывало дух. Это было куда радикальнее, чем выглядело в раздраженных сообщениях, которые я получал из-за моря. «Поклялись все, кроме Целлера?» — насколько я понимаю, — спросил я. «Целлер, Фавоний и неизменно стойкий Катон продержались дольше остальных», — ответил Ватиний. «Но в конце концов поклялись вместе со всеми». «Кто такой Фавоний?» — заинтересовался я. «Мы называем его обезьяной Катона», — сказал Бестия, — «потому что он верен как пес, но не обладает тем чувством собственного достоинства, каким обладает пес». Еще один общий взрыв смеха. Внезапно я понял, что антони и Фульвия расположили свою одежду, подушки и покрывала таким образом, чтобы нельзя было видеть их рук. Лицо мальчика было краснее, чем когда-либо, и, похоже, он думал вовсе не о политике. То было последнее значительное сопротивление Цезарю. Крас снова начал быстро один за другим загибать пальцы. Он простил часть азиатских налогов, чтобы помочь налогоплательщикам и подтвердил распоряжение Помпея насчет управления Азией. Примечание. Помпей присоединил Сирию к Риму в качестве провинции и сделал Иудею, зависимым от Рима царства во главе с Этнархом, правителем области. Конец примечания. Тем самым были решены три самых больших вопроса. Марк Лицений загнул следующий палец, а потом еще один — Подтверждена абсолютная неприкосновенность магистрата при исполнении служебных обязанностей. Этот закон доставит проблемы Цицерону. Принят закон о наказании за прелюбодеяние. Для Цезаря это чудесный образец юридической беспристрастности, — сказала Клодия. Снова смех. Закон, защищающий отдельных граждан от публичного или частного насилия. Закон, запрещающий любому лицу, которое незаконно поднимает руку на граждан, занимать должности. Закон, касающийся взяточников-судей. Ну, несколько законов, направленных против тех, кто уклоняется от уплаты налогов. Законы против порчи монет. Законы против светотатства. Законы против коррумпированных государственных контрактов. Законы против подкупа на выборах. И, наконец, закон о бухгалтерском отчете каждого промагистрата на период его управления за границей предоставляемым Сенату. Один отчет следует подать в Риме, а другой — в провинции. И любую разницу в этих двух отчетах следует возместить из личного имущества губернатора. «Не забудь про акты Диума», — сказала Клодия. «Согласно его указу, будет вестись ежедневная запись всех сенатских дебатов и дел, и ее будут обнародовать на следующее утро». «И», — с удовлетворением проговорил Красс, — Он протащил каждый из этих законов через головы сенаторов, адресуясь напрямую ко всем народным собраниям. Поразительный обход всех обычаев. Судя по твоему рассказу, перебил я, Цезарь действует вовсе не как консул, а как своего рода супертрибун Практически так и есть, согласился Публий в Атине, и это было необходимо». Большинство тех законов обсуждались в Сенате годами, но впустую, потому что Сенат превратился в непримиримую группу своих людишек, которые всегда будут игнорировать интересы государства в угоду своим собственным. Все это ввергло меня в глубокое уныние. Такой высокомерный, амбициозный демагог, как Юлий Цезарь, принял огромный, справедливый и просвещенный свод законов в то время как люди моего класса вели себя словно тупоумные восточные царьки. — Какое участие принимал во всем этом Цицерон? — спросил я. — Он с аристократами, как обычно, — ответил Лицимий. Цицерон все глубже и глубже увязает в неприятностях, но не хочет смотреть правде в глаза. Мы дали ему все шансы действовать заодно с нами, и тогда ему нечего было бы бояться». Но он не верит, что ему вообще грозит опасность. Он думает, что народ любит его. Мы с Помпеем можем с ним мириться, а Цезарь по-настоящему восхищается им, но Цицерон полностью погряз в иллюзиях и думает, что мы ему не нужны. «Какая напрасная трата прекрасного таланта», — сказала Клодия. «Несколько лет назад я думала, что Цицерон — восходящая звезда римской политики. Это самый блестящий ум, какой я когда-либо встречала». А ведь он явился сюда извне, без всякого багажа семейной истории в Риме и множества бесполезных политических связей. Помолчав, она вздохнула. Он мог бы получить целый мир, а в итоге хочет только одного — чтобы его принимали за какого-то псевдо-аристократа. Вино текло, разговор стал свободнее и фривольнее, и я принимал в нем участие, но все время размышлял Об одном непреложном факте. У Квинта Цицилия Мэттала Целлера имелись враги. Спустя некоторое время мы встали с лож, постановые, с полными животами. Некоторые вышли в перестиль чтобы слегка растрясти ужин, потому что в доме не было сада как такового. Антоний с Фульвией куда-то ускользнули. Два паразита Льстива поблагодарили хозяйку и ушли. Такие люди, если они хорошо владеют искусством жить за чужой счет и удачно выбирать время, способны проникнуть на два бесплатных ужина за один вечер. Теперь я понял, что Рим, как и я сам, застыл в коротком промежутке между потрясениями консульства Цезаря и того консульства, которое еще грядет. Так часто бывало в конце года, когда покидающие должность консулы готовились отправиться в свои провинции, а недавно назначенные выбирали себе служащих и в большинстве случаев брали взятки еще до вступления в должность. Именно в это время весь народ празднует Сатурналии, вручает подарки, отдает долги и отметает прочь старый год, меняя его на новый. Потом будут вскинуты щиты, обнажены мечи, и повсюду начнутся битвы, и грядущий год наверняка будет хуже предыдущего. Когда большинство гостей исчезли, Клодия подошла ко мне. Я и не видел, как ушел Антоний. «Теперь, думаю, можно поговорить, Дэций», — сказала хозяйка дома. «Рядом с моей спальней есть очень удобная гостиная. Пойдем». Я последовал за ней в небольшую опрятную комнату с двумя удобными креслами и маленьким столиком между ними. Большая часть стены была превращена в окно, выходящий на неглубокий, восхитительно живописный овраг, заросший миртом, от которого исходил звон ночных насекомых. В тридцати ярдах оттуда, по другую сторону маленького ущелья, стоял круглый храм одной из многочисленных ипостасей Венеры. Я понятия не имел, что из этого дома открывается такой вид, сказал я, высунувшись из окна и слушая журчание ручья, бегущего по гравию внизу. «Разве не мило?» Целлер никогда этого не замечал, поскольку комната находится в задней части дома. Тут была кладовая, пока я ею не завладела и не прорубила окно. Мои служанки делают мне тут по утрам макияж, здесь можно уловить ранний свет. Моя собеседница хлопнула в ладоши, и две девушки-рабыни принесли кувшин вина и чаши. Эти рабыни были типичным для Клодии приобретением. Близняшки, едва достигшие брачного возраста, очень красивые, если не считать варварских узоров, вытатуированных на их телах и лицах. «Они из племени скифов», — сказала хозяйка, заметив мой интерес. «Только знатные скифские дети имеют такие татуировки». Она погладила рыжевато коричневые волосы одной из девушек. «Пираты потребовали за них целое состояние». Заявили, что потеряли людей, когда их похищали, но я в этом сомневаюсь. Даже узнать, и бывают трудные времена. Наверное, этих двоих продали, чтобы не пришлось их кормить. Милые создания, — сказал я, — гадая, как бы мне жилось, будь я рабом среди чужеземцев. Однако становится поздно, а мы должны поговорить о серьезных вещах. Кстати, о них тебе следует лучше присматривать за Фульвией? Они с Антонием нынче вечером вели себя бесстыдно. — Де, ты такой ханжа! — клоди улыбнулась, наливая нам вина. — Мне было бы наплевать, даже танцуя не голыми на ростре. — Но Клодию легко оскорбить, — заметил я. — Да с чего им оскорбляться? Они же еще не женаты. — И в самом деле с чего? Это была странная семья. — Что ж, ладно, Клодия, я должен расспросить тебя о смерти твоего мужа. Я уселся в одно из кресел, а моя собеседница расположилась в другом. Лампы озаряли нас и всю комнату бронзовым сиянием, а воздух был свежим благодаря близости сельской местности. К счастью, ветер дул с северо-востока. юго восточные дул от пользующихся дурной известностью ям с гашеной известью, куда скидывали тела рабов и никому не нужных бедняков. Мы находились далеко от зловонного сердца города». — И зачем ты этим занимаешься? — Вопрос хозяйки дома застал меня врасплох. — Как зачем? — Только сегодня Клодий чуть ли не устроил мне засаду в бане и... Да — Да-да, он мне рассказал. Клодия махнула рукой с изящно накрашенными ногтями. — Он думает, что ты можешь покончить с подозрением, будто я убила Целлера. — Но я точно так же уверена, что родственники Целлера хотят, чтобы ты доказал противоположное. — Вот почему ты вернулся в Рим. Ее взгляд был прямым, ясным и твердым, хотя ныне вечером она не скупилась на возлияние, а потом добавила еще. — Ты знаешь, чего хочет моя семья и чего хочет клоди ответил я ей. — Почему ты не спрашиваешь, чего хочу я? — Хорошо. Чего хочешь ты, Дэций? — Я хочу знать правду. Женщина засмеялась. — О, ты такой честный трудяга, Дэций! «Я не знаю, как ты ухитряешься вести столь интересную жизнь. У тебя праведность Катона, ну, хотя ты не такой скучный, как он». Клодия снова засмеялась, но потом замолчала и уставилась на меня кинжально-острым взглядом. «Ты считаешь, что это сделала я, не так ли?» «Я воздерживаюсь от суждений, пока у меня нет доказательств», — ответил я. «Почему ты думаешь, что я считаю тебя виновной?» потому что ты не притронулся к своему вину. А я знаю, что жажда у тебя, как у Сизифа. И ты не каждый день пьешь такие прекрасные вина. Я понял, что мои щеки пылают так же ярко, как пылали щеки Антония нынче вечером, и напоказ сделал большой глоток из своей чаши. То было великолепное масикское вино, нежное, как лицо Клодии. Примечание «Масик» — гора в северо-западной компании — Масикское вино было очень крепким и терпким. Конец примечания. Хозяйка дома подалась вперед и принялась серьезно всматриваться в меня. «Как жаль, что тут нет света поярче!» — сказала она. «Я испытываю новое вино, и мне хотелось бы понаблюдать, какой оно производит эффект. Вот сука!» — сказал я, наливая себе еще чашу. У меня и вправду еще не скоро мог появиться шанс отведать вино такого прекрасного сбора. — А теперь расскажи, как все произошло, — потребовал я. Клодия откинулась назад, улыбаясь. — Так-то лучше. Ты не такой отталкивающий, когда не притворяешься ромулом С чего мне начать? Я подумал о том, что сказал Асклепиат. Смерть Целлера была внезапной? Или он умер после долгой болезни? Она была неожиданной. Он всегда был могучим, энергичным человеком, и гнев не утомлял его, как утомляет большинство мужчин. В этом он походил на моего брата. — Гнев? — переспросил я. — Ну ты разве не слушал за ужином? — нетерпеливо спросила Клодия. Все его пребывание в должности консула было одной непрерывной битвой, и она не прекратилась, когда он ушел в отставку. На него то и дело подавали в суд... За то, как он вел себя, будучи консулом, поэтому ему приходилось постоянно откладывать отъезд в свою проконсульскую провинцию. Какую провинцию он должен был получить? Трансальпийскую Галлию. Афаний, его коллега, должен был получить Тезальпийскую. Но тот трибун Флавий преследовал Целлера как молоское гончие и в конце концов добился того, что назначение Целлера отменили. Я сделал мысленную отметку навестить этого смутьяна. Известно, что люди умирали из-за таких провокаций. Может, из-за гнева у него начался приступ? Женщина покачала головой. Нет, его никогда не заносило. Его гнев был холодным и взвешенным. Он же металл, в конце концов. Клодия имела в виду, что моя семья славилась своей умеренностью, в отличие от склонной к преступному безумию семьи Клавдиев которой принадлежала она сама. «Он собирался снова подать на Флаве в суд», — продолжала хозяйка дома. «Год уже почти подошел к концу, и было бы бесполезно отправляться в Галлию, даже если бы он сумел вернуть себе это назначение. Но он собирался просить о другом назначении в следующем году». Такое случалось и прежде. У Помпея однажды был промежуток в три или четыре года между пребыванием в должности консула и назначением его проконсулом провинции. Но он умер до того, как сумел привести Флавия в суд, уточнил я.